Глава двенадцатая Утром в понедельник Карли с кофейником в руках ходила по столовой. Изабелла, старшая официантка первой смены, позвонила ей и сказала, что заболела, так что Карли заменила ее. Было начало десятого. Почти все гости позавтракали, а местные давно уехали на работу. Три немолодые леди сидели вместе и рассматривали карту городка, а возле окна Леонард что-то сосредоточенно печатал на нетбуке. Карли подошла к нему и покачала головой, увидев перед ним нетронутую тарелку с едой. Леонард был типичным рассеянным профессором, совсем как в книгах и фильмах. Она удивлялась, как он ухитрялся дожить до вечера, не попав под машину и не шагнув в задумчивости за край скалы. «Доброе утро, Леонард», — сказала она, остановившись возле его стола. Он поднял голову, но его мысли витали где-то далеко. «Ой, привет!» – спохватился он, когда, наконец, его глаза сфокусировались на Карли. «Ты ничего не забыл?» «Что?» «Завтрак!» – она показала на его тарелку. Он секунду глядел на тарелку, потом снова на Карли. «Правильно, завтрак. Я должен поесть. Я тут наблюдал за журавлями. Все родительские пары заняты гнездами». Я подсчитал почти все яйца. Мы хотим сравнить число птенцов с количеством отложенных яиц. Я подсчитаю, сколько ожидается птенцов, а позже, когда они вылупятся, мы сможем уточнить данные». «Интересно», — подумала она, «как долго он может говорить о своих журавлях и их птенцах?» Потом решила, что даже не хочет это знать. «Леонард, ты все еще не ешь». «Что? Ой, прости». Он схватил вилку. Спасибо за напоминание. На здоровье. Она перевернула пустую чашку и налила свежий кофе, потом забрала остывший, к которому он не притронулся. Приятного тебе дня. Да-да, я ужасно рад, что подсчитал те последние яйца. Тогда удачи тебе. Спасибо. Она пошла дальше, думая о том, что он, в сущности, приятный парень. Не для нее, но, может, для кого-то, кто способен оценить его научный энтузиазм. Всегда есть человек, созданный именно для тебя». Во всяком случае, она надеялась, что это так. Она вернула кофейник на место и обвела глазами зал. Леди собирали свои вещи и готовились уходить. Скоро она сможет вернуться в отель. Не успела она заглянуть на кухню и сказать до да Марис, что завтрак окончен, как в столовую приплелась Мишель. Карли невольно огляделась, ища, куда бы сбежать. «Так было бы намного проще». Она все еще не знала, что сказать Мишель. Их последняя стычка была перегружена эмоциями. Только этим можно объяснить, почему Мишель рассказала о том, что случилось с ней в Афганистане. Мишель сообщила ей эту информацию, и Карли не знала, что с ней делать. Самой разумной реакцией было бы сочувствие, но перед ней была особа, серьезно испортившая ей жизнь и вдобавок ненавидевшая ее. Жизнь была бы гораздо проще, если бы они могли пойти каждая своей дорогой. Мишель села за один из чистых столиков и бросила на него несколько листков. Карли осторожно подошла к ней. «Кофе?» — спросила она. «Нет, спасибо. Нам надо поговорить. На выходных я занималась бюджетом и прогнозами. Тебе сейчас удобно?» В столовой остался один Леонард. Но его интересовали только журавли, а не то, о чем собирались говорить женщины. Карли кивнула и села напротив Мишель. Та протянула ей пару листков. «Вот сколько сейчас денег на расчетном счете отеля, а вот что мы должны в скором времени выплатить банку. С текущими платежами все нормально, но тут задолженность за шесть месяцев, а к ним еще и пени». Карли взглянула на цифры и сразу поняла проблему. «Мы не можем выплачивать это и покрывать наши расходы, платить зарплату и по кредитам». «Вот именно. У меня есть кое-какие сбережения. Я могу погасить примерно половину долга, но нам нужно найти остальные средства. Значит, надо сократить расходы». «Мне не нужна прибавка». Ей тут же захотелось взять свои слова назад. Отель ей не принадлежал, она лишь работала в нем. Мишель очень ясно дала ей это понять. «Ценю твое предложение, но это ничего не решит, так что нет. Надо поискать другие возможности сэкономить. Для начала уберем из отеля обед. Мы конкурируем с большими ресторанами в городе. Судя по всему, обед для нас – финансовая воронка». Карли подумал о том, как мало у них посетителей в конце дня, и вечерней смене почти нечего делать. «Я согласна». «Хорошо, потому что это лишь начало». «Мы должны сократить около четверти нынешнего персонала, а лучше треть». Мишель помолчала. «Мне бы хотелось, чтобы ты участвовала в этом. Ты лучше знаешь повседневные дела отеля». Карли изо всех сил постаралась скрыть свое удивление. «Конечно, я посмотрю график занятости и посчитаю, сколько времени занимает выполнение каждой работы. Ясно, что некоторые вещи нельзя сокращать никак». Кто-то должен сидеть за стойкой регистрации с раннего утра и, по крайней мере, до десяти или одиннадцати, но где-то можно увеличить нагрузку. Вечерний администратор может просматривать почту и рассылать подтверждение бронирования. Примерно так. Ты уже думала об этом, сказала Мишель. Я знала, что нам нужно экономить, и составила список предложений. Мне интересно их услышать. Среда тебя устроит? Конечно. Мишель что-то записала на листке. После такой формальной и профессиональной беседы Карли почувствовала себя и лучше, и хуже. Ей нравилось, что речь шла о работе, там все открыто и не должно быть никаких недоразумений, но на личном уровне было странно. Несмотря ни на что, она невероятно сильно переживала за Мишель и ничего не могла с этим поделать. «Еще нам надо подумать, как увеличить число гостей, особенно среди недели», — сказала Мишель. «Выходные у нас все нормально, по крайней мере, до конца октября, но вот заполнять отель на 85% каждую неделю будет трудно». «У меня есть кое-какие соображения насчет недорогой рекламы», – кивнула Карли. «Тут полно региональных веб-сайтов, где публикуют в том числе информацию по туризму или телестанции для начала. Я осмотрела стоимость рекламы, она вполне разумная. Сегодня утром, чуть попозже, смогу все рассказать». «Когда ты находишь время на все это?» «Я сделал это несколько лет назад», — призналась Карли. «Бренду это не интересовало. Еще есть сайты для бизнес-конференций. Мы не сможем устроить ничего масштабного, но маленьким группам у нас должно понравиться, и они часто устраивают мероприятия среди недели. Еще у нас могут проходить деловые встречи в неформальной обстановке». «Все замечательно», — сказала Мишель. «Дай то, что у тебя есть, и я посмотрю». «Я знаю, что мы прорвемся, если сосредоточим усилия на главном. По крайней мере, элен на нашей стороне. Если бы не она, у меня, вероятно, отобрали бы отель». Карли опустила глаза. Она не была уверена, что элен их поддерживает. Ее воскресный визит показал, что ей интереснее отомстить, а не помочь. «Что такое?» – спросила Мишель. «Будь осторожнее с элен ответила Карли, стараясь говорить нейтрально. «Не уверена, что она такая, как ты думаешь». Мишель прищурила глаза. «Почему ты так говоришь? Она помогала мне, встала между мной и проклятым комитетом, который хочет закрыть этот отель. Ты уверена? Ты проверяла?» «Зачем мне проверять?» «Затем, что элен заглянула сюда в воскресенье и вела себя совсем не по-дружески». «Я доверяю ей еще больше, раз она тебя не любит», отрезала Мишель и встала. «Ладно, можешь злиться на меня, только не будь слепой. Думаю, элен преследует какую-то свою цель, о которой ты не догадываешься. Не уверена, что она хочет, чтобы у тебя хорошо шли дела. Говорю тебе, надо все проверить». Карлия велела себе замолчать. Какое ей дело, если Мишель потеряет отель? Хотя ее будущее тоже висит на волоске. Финансово она не готова уехать отсюда. «Мы закончили». — сказала Мишель и повернулась, чтобы уйти. Перенесла свой вес на больную ногу, она подкосилась, и Мишель чуть не упала. Карли вскочила и инстинктивно протянула ей руку. Мишель ухватилась за край стола и выпрямилась. «Тебе помочь?» — спросила Карли. Мишель глянула на нее через плечо. «Катись к чертям, этим ты мне очень поможешь». «Привет, красотка!» Карли подняла глаза от компьютера и растерянно заморгала. Перед столом администратора стоял огромный парень, высокий, с темной кожей, и хотя он был скорее мускулистым, чем красивым, выглядел он впечатляюще. Наверняка ему не раз приходилось слышать что-то вроде «Возьми меня и не задавай лишних вопросов». «Доброе утро», — сказала она. «Чем могу быть полезна?» Она надеялась, что он не гость. Холостые мужчины никогда не останавливались в их отеле. Леонард был исключением. Если этот парень был гостем, значит, он приехал с девушкой и флиртовать с ним просто глупо. «Я ищу Мишель», — парень улыбнулся Карли. «Я Манго». «Окей». После его улыбки она смогла произнести лишь это короткое слово. Вспышка ослепительно белых зубов не должна была сразить ее, но сразила. Возможно, потому что футболка обтягивала огромные мышцы или потому что в его глазах промелькнул интерес к ней. Она не могла вспомнить, когда в последний раз на нее кто-то смотрел так. Не как на мебель, а как на женщину. Потом до нее дошел смысл его слов, и она поникла, словно печальный воздушный шарик. «Мишель, да, она у себя в кабинете». Карли махнула рукой, показывая, куда идти. Вместо того, чтобы направиться туда, Манго наклонился к ней. «Я ее физиотерапевт. Она обещала показать мне остров. Больше ничего. Мы просто друзья». О, ей было приятно это слышать. Она надеялась, что не выглядит слишком изголодавшейся по сексу. Он положил локоть на стол. В темных глазах сверкнуло веселье. «Так она здесь?» «Угу». Она снова показала на коридор. «В своем кабинете». «Спасибо, радость моя». Он сказал это привычно, даже не думая. Когда он отошел далеко, она позволила себе хихикнуть. Окей, это было приятное разнообразие среди монотонного дня. И вывод был очевиден. Ее гормоны проснулись от спячки и заявили о себе. Последние 10 лет она не задумывалась всерьез о партнере. И не только потому, что не было никого, кто заинтересовал бы ее, но еще и за Габи, требовавшей много внимания. Теперь дочка подросла, у нее появилась собственная жизнь, и Карли, пожалуй, пора было вспомнить и о своем теле. Сейчас оно все гудело, и после десяти лет монашеской жизни ей было приятно убедиться, что некоторые его части не умерли, не атрофировались. В конце концов, где есть жизнь, там есть и надежда.